Ник. Нет, это было что-то. Эмоциональный откат был просто сногсшибательный. Вот нафига мне понадобилось перед встречей с командой корабля пробовать техники археев? Некоторые из них предназначены для глобального воздействия на людей через эгрегориальное образование. Вот и с рубная техника из этой области в том числе. Там все очень интересно было и необычно. Удивительно, что вообще сработало, и даже почти с первого тыка. Переступить порог полной активации с промежуточного этапа, где я еще полностью контролировал свое «я», мешала какая-то неуверенность, берущая начало в будущем. Видимо, интуиция пыталась о чем-то предупредить. Но серьезной опасности я не чувствовал. Поэтому сделал шаг и перестал считать, что делаю что-то не то. На душе разлилась светлая радость, веселье, желание постоянно что-то творить, шевелиться, общаться. Во время нахождения на корабле мне казалось, что я объемлю его полностью. Я и был кораблем со всеми существами на его борту. Но и накладно это оказалось. Психически я просто вымотался. Поэтому оттуда сразу прыгнул в тайгу. Уже в другое место, разведанное моими шпионами. Поближе к столице но в еще непосещаемой глубине. Когда вышел из телепортационного кокона, меня шатнуло и слегка покрутило. Чуть даже не упал почему-то, но организм быстро настроился. Нашел я небольшую речку, уселся на берегу и стал приводить себя в порядок. Энергетику там подтянуть, психику устаканить, ну и еще кое-что. Птички поют, листья шелестят, вода плещется, насекомые облетают по широкой дуге. Не нравится им внешний слой моей ауры, специально созданный против всякой мелкой жужушеры. И такая меня благодать посетила, что я не смог, да и не захотел ее в себе удерживать. Выплеснулась она из меня ярким сиянием, видимым только мне. Сколько просидел, так не знаю. В какой-то момент отметил, что не один. Внутренне, конечно, давно знал, что кто-то рядом есть, но не беспокоился, ибо опасности не чуял. А сейчас вроде как разум слегка очнулся. Медленно и неохотно приоткрыл глаза и оглянулся. Метрах в трех от меня на пузе лежала огромная медведица и лениво полудремно щурилась на небо. Чуть дальше, кажется, рысь выгнулась, упершись передними лапами в дерево и зацепившись когтями. Зевнула. Покосилась на зайца, сидящего чуть дальше. Еще кто-то в кустах сидит. Да много так. На деревьях куча птиц. Молчат, лишь слегка перепеликиваются и иногда встопорщивают перья. Вот оно как значит. Я улыбнулся. Встал. Массовка стала потихоньку расходиться, разлетаться. Последней ушла рысь, обернувшись напоследок. Некоторое время я крутился по округе. Потом нашел нужное место и сформировал в воздухе три короткие вспышки, три длинные – На землю из воздуха сразу посыпались. Небольшой космический корабль, похожий на военные самолеты моего времени и по форме, и по грации, и по размеру. Все же чуть побольше. Несколько человек может брать с собой и кое-какой груз. Ракомы разных видов, белое яйцо, и скин в виде черного металлического чемоданчика и остальное по мелочи, что я наменял на корабле. Хорошо хоть вовремя все подхватил, а то самолетик мог и попортиться еще радует, что в том моем странном состоянии хоть додумался, как достучаться до телепортационного кокона, скрытого от всех воздействий внешнего мира. Свет-то попадает внутрь. Осталось просто запрограммировать комп внутри на внешнюю команду. Ко мне подбежал мой голем, бывший браком. Жаль, после того, как я его разобрал-собрал, он утратил способность трансформироваться. Электроника сдохла, да и целостность конструкции потеряна. Однако полностью мне подконтролен и, видимо, имеет больше возможностей, чем оригинал. Удачненько получилось в том странном состоянии на корабле мгновенно использовать големные приемы. Сами вылезли из подкорки, Да еще и нужного конструкта сбацать. Новый мозг управления. Сейчас посмотрел, практически идеальный получился. И что же мне с вами со всеми делать? О, давно я не проверял готовность своего пространственного кармана. Глянул, практически готов. Разные сервисные функции доводятся до ума, а так пользоваться уже можно. Итак, я хлопнул в ладоши. Никак не могу избавиться от театральных жестов, хоть и нет зрителей. И все вкусняшки пропали, отправившись в хранилище. Достать, правда, смогу где-то через сутки. Как раз доставалка и дорабатывалась пока. Задумчиво глянул на оставшегося бракома. Стоящим на всех ногах псевдопаучке было росту мне по пояс, может, чуть больше. Но вполне удобно на нем сидеть, ноги не волочатся по земле. Ну и нафига ты мне сдался? Ну ладно, уговорил, сделаю из тебя голема. Был боевым роботом, станешь боевым големом. Ну и транспортным заодно. И буду тебя называть, ну пусть будет вжик. Так, что еще? Вытянул, втянул лезвие своего меча. Все же металла маловато, на меч один и хватит всего. Скорее даже на шпагу, а не на полноценный меч. Запускаю процесс копирования с отправкой жидкого металла сразу в пространственный карман. Пусть пара тонн будет на всякий случай. Так, Драко, Экс, живы? Вроде да. Занимаются своими непонятными делами, никому не мешают и ладно. Пора бы и с сестрой встретиться. Ну здравствуй, столица. Новосибирск. Жаль, что никогда раньше тут не был. Не смогу сравнить, что изменилось за последнее время. По подаренному унику не захотел. Да и нет у меня доверия. Уже давно к нему могла прицепиться полиция. Вернее, СБшники. В общем, решил я пойти с самого начала. Накинул иллюзию на голема. Теперь он выглядит, как продвинутый самодельный литок. Похожее я видел. Да и двинул потихоньку в город. А что, красиво. Сам я бы все же не стал в таком городе жить. Мне как-то ближе природа, но ничего так. Футуристично местами, а где-то совсем как в моем времени. Но такого все меньше. Общий ментальный фон довольно нейтральный. Не скажу, что прямо все замечательно, но для такого большого города просто идеально. Сбалансировать всякие негативные, и позитивные эмоции, энергии. Дома красивые, высокие есть, но многоэтажек мало. На Навскидку, выше 16 этажей вообще нет. Зато много широких зданий, соединенных крытыми переходами, стеклянными мостками. Полно многоуровневых развязок. Летающие автомобили уже не так напрягали, как в первые минуты. Тогда мне все время казалось, что смотрю фильм с эффектом присутствия. Заметил, что летают они четко по определенным воздушным дорогам. На земле тоже много машин, но не слишком. Нет ощущения перегруза, да и пробок не заметил. Люди часто перемещаются на литках, что дети, что взрослые. Кроме того, на вполне привычных мне велосипедах. Попадались еще небольшие автомобильщики, если их так можно назвать. На одного-двух человек, сфероиды. Или яйца какие-то, не знаю, что это. Но они были без колес и только летали. Судя по знакомым шашечкам, такси. И Еще в воздухе мелькало много летающих аппаратов совсем незначительного размера. Некоторые из них что-то переносили. Видимо, своего рода коптеры. Около меня, кстати, покрутился какой-то шарик. Как я заметил, управлял им мальчишка лет 10. У него в руках было что-то мелкое. То ли пульт, то ли что-то еще. Я не понял, но управляющее кольцо скорее на пальце. И шарик летел туда, куда указывал рукой пацан. Некоторые наблюдения позволили предположить, что жизнь людей в городе сильно зависит от уников. По крайней мере, я не видел, чтобы расплачивались деньгами. Похоже, электронные деньги стали главным средством расчетов. Ну и в магазины я поэтому не рискнул заходить, а также в прочие места, где, возможно, нужно расплачиваться за услуги. Думаю, всему свое время. То ли еще окончательно не отошел от архейских техник, то ли что-то другое, Но я стал видеть какие-то энергетические образования над разными местами. А может, я просто не был в по-настоящему больших городах, чтобы замечать? Чем меня привлекли эти образования, так это своими формами. Часто они имели вполне определенные геометрические очертания. Кубы, цилиндры. Нет, точно глюки, подумал я, остановившись около старой церкви. Надо же, сохранилось. По крайней мере, в Субноуте они есть упоминания. Правда, это оказалось не церковь, а собор. Впрочем, для меня нет разницы. Так вот, над церковью находился шар. Вокруг него еще пять штук поменьше. Они соединялись с центральным жгутами, а тот скинул вниз более толстый жгут, который входил тютелька в тютельку в крест на одном из куполов. Интересуетесь? Рядом остановился довольно бодрый старикан с козлиной бородкой. Наверное, такие бородки никогда не исчезнут. Белый летний пиджак, белая шляпа, трость. Вы ведь не местный?» Я слез со своего голема. Наверное, странно смотрелось, ведь он имел другую форму. Впрочем, подчиняясь легкому флеру скрыто, старикан не обращал на голем внимания. «Это так заметно?» — спросил я. «Разумеется», — усмехнулся дядька. «Туристы тут часто и гости, ну и собор Александра Невского довольно посещаем». «Если интересуетесь историей религии, сходите еще к Вознесенскому собору. Тоже интересно. Там и гиды есть хорошие». «Благодарю». «Как-нибудь. А позвольте спросить, почему вы обратились ко мне? Я чем-то отличаюсь от других?» Старичок окинул меня взглядом. «Пожалуй, да. Но, конечно, привлекло внимание отсутствие у вас общедоступной информации, вашего открытого профиля. В столице это довольно редко случается». Может, где в другом месте, где все друг друга знают. Так что не стоит пренебрегать условностями. Включите в унике трансляцию открытого профиля. Хоть имя. А то вот мы с вами говорим и даже не знаем, кого как зовут. Меня, кстати, Венедикт Петрович Столешников. Если вы почему-то не видите мой статус. Профессор изящных наук. Он приподнял шляпу. Никос, хм, Николай. Не с первого раза назвался я. Похоже, надо возвращаться к корням. «А как по батюшке?» Этот вопрос мне уже не понравился. «Не стоит. Я еще молодой, чтобы по батюшке называться». «Не буду настаивать». Венедикт Петрович почему-то в раз потерял ко мне интерес. «Прошу меня простить, вынужден срочно вас покинуть». Он кивнул и куда-то отправился быстрым шагом, говоря на ходу, «Ну, Сонечка, ты же знаешь, я должен обязательно перед обедом прогуляться. И у меня еще есть 15 минут». Я покачал головой. Прямо чем-то родным, древним и заплесневелым пахнуло. Причем в мое время от него пахло бы точно так же. Наверное, такой тип людей никогда не вымрет. В общем, посмотрел я на собор, посмотрел, да и отправился по своим делам. Мысли у меня, конечно, кое-какие появились насчет странных энергий, но решил пока не гнать лошадей. Смотреть город уже расхотелось. Надо найти какой-нибудь парк или просто место по безлюдней. И пора выяснить, где здесь находится моя сестра. Город, я, кажется, определил правильно. По крайней мере, тонкая связь с астралом, которую я себе позволил, модулированная образом сестры, вполне уверенно приносила мне информацию об этом. И почему-то я был уверен, что все у меня получится. Филиал медицинского центра. Елена Васильевна Орлова уже даже как-то привычно остановилась у окна и замерла. Порой она ловила себя на мысли, что стала каким-то роботом. Вот так остановится и стоит. Стоит и ни о чем не думает. Внутренним чутьем понимала, что просто надорвалась. Потери, потери, потери. Думала, что привыкнуть можно ко всему, но судьба щелчком по носу поставила ее на место. Началось все с пропажи брата в далеком прошлом. Был брат, и вот его уже нет. Единственный, кто на тот момент ее понимал. Долго они с родителями бегали, обивали пороги полиции, но все без толку. Даже тело не нашли. Горе было сильным. Вряд ли может понять кто-то из тех, кто никогда не терял брата, сына, мужа. Зато с Николаем познакомилась, тезкой брата. Полиции служил и присоединился к поискам. Все расследование рассказывал. Сам какие-то действия инициировал, правда, не помогло. Родители отпраздновали ее свадьбу с Колей и вскоре тихо отправились вслед за братом. Потом настало время смуты. Недолго и в геологических размерностях, но три года непосредственных проблем и около семи разгребания последствий не оставили в живых и остальной родни. Потом вроде все наладилось. Управление одним из самых крупных филиалов медцентра по генетике и продлению жизни, слегка ветреная, но умная дочка, позже — любимая внучка. И вот круг, начатый с пропажи брата, замкнулся пропажей внучки. Подсознательно Елена Васильевна почти поверила, что это уже навсегда. Не смирилась, но поверила. И от этого становилась еще тоскливей. Елена Васильевна судорожно вздохнула и натянула на плечи сползший платок. «Тук-тук! Доктор, вы принимаете?» Мужской голос, разбавленный каплей иронии, вырвал ее из болота, куда ее постепенно засасывало. Она резко обернулась и увидела в гостевом кресле незнакомого мужчину. «Как вы здесь оказались?» — резко спросила Елена Васильевна, проверив через уник состояние двери и с удивлением констатировав, что она закрыта. «Просто вошел!» Мужчина с интересом смотрел на нее будь то чего-то ожидая. У нее же внутри что-то дрогнуло, но она не могла понять, что именно. Впрочем, она даже не испугалась, но почему-то не стала тут же задействовать протокол охраны. Может, действительно человек ошибся, мало ли. Но ну, а дверь? Сбои техники никто не отменял. «Вы, наверное, ошиблись». Елена Васильевна села в кресло за свой стол и с любопытством уставилась на неизвестного. «Мы не принимаем больных». «Какой пассаж!» – мужчина улыбнулся. «Смотрю я на тебя, Ленка-пенка, смотрю и никак не могу понять. от чего ты, старушка, так молодо выглядишь?» Он облокотился на подлокотник, положил голову на ладонь и с интересом продолжил ее рассматривать. У Елены еще сильнее дрогнуло внутри. Так ее называл только брат. Сидящий перед ней мужчина действительно, как она только что поняла, очень сильно напоминал ее пропавшего брата, но все же отличался, как отличается домашний кот от тигра. И перед ней сидел как раз вот такой тигр. «Коля?» — недоверчиво спросила Елена Васильевна, судорожно тасуя в унике личный альбом и вытаскивая старые, никому кроме нее ненужные фотографии. «Вот он, Колька. Надо же, все-таки со временем из памяти что-то важное стирается». Она уже почти забыла, как он выглядел. «А что, не похож?» Мужчина усмехнулся, и вот тут уже она точно узнала эту улыбку. Ведь в детстве именно она ее жутко бесила. А вот сейчас как бы подтвердила. Не зная, что делать и говорить, Елена Васильевна в полной прострации зашарила руками по столу, потом закрыла лицо ладонями и неожиданно для себя расплакалась. «Ник». Обнял я сеструху и долго не отпускал из объятий, давая ей выплакаться. Ничего я не делал магического, чтобы успокоить ее. Чувствовал, не нужно это. Успокоившись, Лена вдруг встала, схватила меня за руку и потянула к двери. — Пойдем. — Куда? — Прости, мне надо удостовериться. По коридору мы шли молча. Мне было знакомо это состояние сестры. Упрется в какую-то мысль и ни на что не реагирует, пока не обдумает, Или не сделает что-то, чтобы ее отбросить. Вообще странно, конечно. По ауре видно, что она пожилой человек. Но в то же время здоровье, как у молодой. Может, чуть хуже. В паре мест есть темные пятна. Надо будет посмотреть подробнее. Лицо немного изменилось, но это нормально. Я-то ее помню совсем юной. А сейчас ей по виду где-то под 40. Хотя на самом деле в два раза больше. У меня внутри будто что-то выключилось, похоже алгоритм достижения цели. И я просто шел за ней, ни о чем особо не думая. Мне было хорошо. В общем, я понял по эмоциям, плещущимся в сеструхе, что она просто боится, что я сон, или просто не тот, за кого себя выдаю, и хочет провести какую-то проверку. По дороге попадался персонал, который здоровался с Ленкой. Но она почти не реагировала. На меня же посматривали — Кого эта сестра тащит за ручку? Белые коридоры, двери, люди. Типичное научное учреждение с медицинским уклоном, на что намекали белые халаты. Ну или не медицинское, а около того. Вскоре мы зашли в какую-то лабораторию, в которой находился молодой парень. «Паша, оставь нас ненадолго, хорошо?» Обратилась к нему Ленка. Тот посмотрел удивленно, но не стал задавать вопросов и вышел. Какая-то аппаратура активировалась, видимо, по мысленной команде командирши. А сама она повернулась ко мне, пристально посмотрела куда-то поверх головы и резко выдернула у меня волос. «Ай!» — сказал я. Не обращая ни на что внимания, она выдернула у себя волос тоже и вложила их в какой-то агрегат. «Сейчас. Это быстро. Пара минуток», — пробормотала сестра, следя за чем-то взглядом. Видимо, получала какую-то инфу на ОНИК. Все эти две минуты она стояла молча и сжимала кулаки. Я ей не мешал. Наконец процесс завершился, и Лена выдохнула. Повернулась ко мне, подошла и уткнулась лбом мне в район груди. «Это ты». Я погладил ее. Генетику сверяла. Сестра кивнула. «Только у тебя явно прослеживаются искусственные правки генов. Немного, но кое-где есть». Возможно, тоже связано с продлением жизни, кое-где пересекается с нашими наработками. Ты где-то за границей был? Почему пропал?» Сестра подняла голову и выжидательно уставилась мне в глаза. «Что я мог сказать?» «Может, поедем куда-нибудь посидим? Ты можешь отпроситься?» — спросил я, размышляя, как лучше сделать. Лена фыркнула. «Я тут самое главное, если что. Так что спокойно могу у себя же и отпроситься». А поедем мы ко мне домой. Сейчас только мужа предупрежу, он тоже подъедет. А давай муж потом, сначала сами поговорим. Лена чуть задумалась и кивнула. Вы никогда не летали на автомобах? Отличная замена магии. Жаль, что мы не пробовали порулить. Сестра рассказывала о себе, о родне, а аппарат сам по себе летел по маршруту. По молчаливому уговору меня она ни о чем не спрашивала, дожидаясь прибытия в дом. За прозрачной стенкой автомоба, имеющего вид несколько уплощенной вытянутой капли, мелькали деревья, за которые взгляд не успевал цепляться. Скорость аппарата была большой. Полет из столицы до дома на реке Ангаре занял не больше получаса. «Хорошая у тебя машина. Не такси. Вроде я слышал, дорого иметь свою машину». Сестра внимательно посмотрела на меня. «Похоже, ты действительно долго отсутствовал». Хотя не понимаю, в какой дыре ты торчал, не зная обычных вещей про Россию. — Ну, пропаганда там, отсутствие интереса, — хмыкнул я. — Но уверен, ты постараешься побыстрее ввести в курс дела своего братика. Сестра еще раз вздохнула. — Это не полностью личный транспорт. Просто купить автомобиль можно, но не особо выгодно. Через год-два уже устарел. Потом, если хочешь поменять, старый еще продай, а могут и не взять так как многим на такси удобнее, или плати за утилизацию. А можешь просто ежегодно платить определенную сумму, зависящую от персональных параметров покупателя, его дохода, уровня социальной значимости и так далее. Ну и получаешь выбранный Автомоб в свое безраздельное пользование. Если выходит новая модель, тебе его бесплатно меняют по твоему желанию, но обязательно через 5 лет. Аппарат идет на утилизацию, скорее даже на переделку обновления, если это возможно, тогда выдают новый. То же самое в случае аварий. Разбитые меняют на новый без разговоров. Даже автоматически, можно сказать. Если состояние автомоба внутренним уником определяется как неудовлетворительное, он сам отправляется на техобслуживание, а тебе взамен выдается такой же аппарат или этот ремонтируется. Чем выше уровень социальной значимости, тем меньше платишь. Ну и так далее. Там еще нюансы есть. «Хм, удобно. Или нет?» — спросил я. «Конечно, удобно», — подтвердила сестра. «У меня вот автомоб марки Томск-21. Хорошая машинка, быстрая. И, что для меня важно, максимально автоматизированная. И комфортная. В следующем году, наверное, уже заменят». «Странно. Почему Томск? В мое время там автомобильных заводов не было вроде», — задумался я. Сестра на мгновение замерла. «Вот, посмотрела. Никогда не интересовалась. Там, оказывается, лет пять назад построили полностью роботизированный завод. Ну а начинку для этих автомобов сделали в Томском университете систем управления». «Студенты, что ли?» — хмыкнул я. «Смешно», — поморщилась сестра. «У них, кстати, шефство над заводом». Ленка продолжила смотреть информацию. Так что не удивлюсь, если действительно студенты приложили руку. Действительно смешно. И что, я могу хоть каждый день разбивать автомобы, и мне будут новые давать?» Вернулся я к началу разговора. Сестра фыркнула. «Ты еще найди таких идиотов. Если определят, что делаешь это намеренно, понизят уровень социальной значимости. То есть снизят твои возможности по получению благ и облегчению жизни. Так что вряд ли получится». Дом мне понравился. Большой двухэтажный особняк под дерево, но без особых претензий. Разумеется, с квартирками лунгрийской знати не идет ни в какое сравнение. В смысле, там в таких прислуга живет, но я чисто для сравнения. Суть же не в здании, а в людях, что в нем живут. А тут живут замечательные люди. Моя сестра. Опа, как интересно. А ведь дом с довольно большим садом будто прикрыт каким-то куполом. Хм. Энергетический такой, но, что самое забавное, именно куполообразный, как половинка шара. «Вот наш особняк», — с гордостью пояснила сестра. «Муж построил». «Ну, вроде как теперь это наше родовое гнездо», — Ленка вздохнула. «Приходится с нуля начинать династию». «Там», — она махнула рукой, — «еще пара гектаров нам принадлежит». «Неплохо, но как-то маловато пока». «Пока?» Сестра пожала плечами. Фантазии, наверное, не хватает. Дом-то построили, сад разбили. А дальше сказывается отсутствие аристократических генов или барских замашек. Выбирай, что хочешь. Пришли во двор. В общем, как я говорил, миленько. А дом, похоже, не только под дерево, но веранда из натурального дерева и сделана. Сестра поводила меня по нему, знакомя. На втором этаже вошли в небольшое помещение. Это дочкина комната. Умная она у меня, кандидат медицинских наук. Сейчас собирает материал в космосе. Ух ты! Доктор!» Непроизвольно выдохнул я, глядя на профессионально сделанную объемную фотографию, висящую на стене. «Что?» Лена повернулась ко мне. «Не, ничего». А я удивился такому совпадению. Там на корабле врачом, так понравившимся мне, была моя... Как же это? Дочь моей сестры. Ну ладно, потом вспомню. Надеюсь, что вспомню, ибо в ухе почему-то зазвенело, а в голове закрутился эксцентрик, раскачивая стабильное состояние. Точно следуя его биению, картинка в глазах стала качаться, и такое ощущение, что голову тоже стало мотать. Еще мелькнула мысль, что срукрубная техника не такой уж и безопасной оказалась, а с последствиями. Как вдруг я почувствовал себя вполне нормально. Типа так и надо. Поменял точку зрения. «Елена Васильевна, обед готов!» Местный искин вплелся в раскачиваемую во мне мысль о сознании. Я зацепился за него и сказал. «Ты как, салага, обращаешься к командиру?» При этом почувствовал, как вокруг меня формируется нечто. Вот нечто и все. Кстати, что-то подобное было на корабле, но тогда я не особо обращал на это внимание с куражом, несясь по волнам сценария, написанного не мной, а, наверное, подсознанием. «Виноват исправлюсь. справлюсь, товарищ госбес!» С четко прорезавшимися нотками испуга ответил Искин. К счастью, продолжения не последовало. Я все же сообразил, что такое поведение сейчас не нужно, и ухитрился сжать в кулаке раскручивающийся в мозгах эксцентрик. «Фух, извини!» Я подмигнул уставившейся на меня сестре. Издержки, воспитания, трудные годы, муштра по этикету. Что-то я погнал не туда. Сестра мотнула головой, будто избавляясь от наваждения, и, как ни в чем не бывало, потащила меня в столовую. «Извини, не сама готовила. По дороге дала команду Сунику дома. На синтезаторе приготовили обед, но должно быть неплохо. Хм, накрытый стол в боковой гостиной с открытыми дверьми в сад». «Развивающиеся занавески, запах цветов. Красота!» «А на столе дымится прожаренное в духовке огромное кусище мяса. А запах...» «Ну и там кое-что на столе. Попробуем, попробуем, как тут синтезаторы готовят». Уселись за стол. Пока суд до дела, выставил бутылки, на этот раз с кордосским элитным вином. «Кое-что из закусок. Сестра недоуменно следила за моими выкрутасами». «Похоже, тебе о многом надо мне рассказать». Лена чуть отпила вина и расширила глаза от удивления. «Какая вкуснятина!» «А то! Считай, такое в основном императоры пьют», — сказал я, отрезая кусок мяса и рассматривая его на просвет. «Хм, и сало чуток поверх есть. Такое сочное, пахнущее специями». Я положил кусок в рот. Внутри брызнуло соком. «Что ж...» — Вполне, вполне. — Это где они сохранились еще? император то Сестра немного захмелела, быстро что-то, и тоже присоединилась к поеданию вкусняшек. Судя по всему, она давно нормально не ела. Видно все же. Что-то гложет, но, надеюсь, расскажет мне еще. Не хочу пока давить и лезть. — Значит, хочешь узнать, где сохранились императоры? Я глянул сквозь стенки бокала и сыто откинулся на стуле. «С чего-то ведь рассказ надо начинать?» Ленка строго посмотрела на меня. «Да, твердости в ней прибавилось. Это уже не та девчушка, которую я помню, а уверенная леди. Только у меня есть одно условие». Сестра вопросительно подняла правую бровь. «Красиво вышло». «Ты отключишь запись происходящего и настроишь свой уник, чтобы не вопил, если ему что-то не понравится в твоем состоянии». «Я не понимаю». — сказала сестра, и тут же испуганно схватилась за мою руку. А как не испугаться, когда из-за стола вдруг перенеслась на высокую заснеженную гору обрыва, а волосы и платья треплет сильный ветер? Дав ей пару секунд, я вернул нас обратно за стол. Понятно, что это было не настоящее перемещение, а мой... Как же его назвать-то? Всечувственная реальность, переданная посредством специального конструкта. Не, фигня получается. «Ой! Ну что там, уник, ругается?» — лениво спросил я, продолжая смотреть сквозь бокал, который так и не поставил на стол. Сестра задумчиво постукивала пальцем по столу. Испуг у нее быстро прошел, что очень хорошо. «Не особо, но отметил отклонение. С твоего позволения я все же оставлю его включенным. И медбраслет тоже, чтобы записать характеристики изменений. Прости, но я врач, и для меня это очень важно». Но запрещу поднимать тревогу. Это ведь не опасно? Пока никто не жаловался. А что с Суником? Без имени, да? Без имени? Сестра посмотрела вверх. Суник? Да, Елена Васильевна. Ты можешь отключить внутреннюю запись? Если я это сделаю, а с вами что-то случится, Николай Иванович меня просто убьет. Ровный мужской голос с потугами к шуткам снова меня начал раздражать. Но вы же знаете, что запись не ведется в спальне и в ванной. Туда мы, пожалуй, не пойдем. Ленка посмотрела в огород через открытую дверь и о чем-то задумалась. А мое раздражение снова закрутило в голове эксцентрик. Тук-тук, влево-вправо. Звон в голове. Легкий-легкий, тише комаринова. Эй, салага! хрипнул я. И у меня задергалось правое веко. Я тач нач госбес! Отставить запись. Так точно. А что надо будет сказать, если спросят? «А что?» — испуганно. «Учись, салага! Никак нет! Не могу знать! Не в моей компетенции! Не знаю! Понял? Так точно, начь госбес! «Пью!» — лопнула струна в ухе, и эксцентрик остановился. Сестра недоуменно потерла лоб. «Мне показалось, или ты сейчас строил Суника?» «Мне тоже так показалось. Я недоуменно пожал плечами». Надо будет разобраться, что за остатки того состояния время от времени всплывают и почему. Ну что, поехали?» «Ой!» — воскликнула сестра, хватая меня за руку. «Это же ты!» Я посмотрел. И точно, я иду. За плечами рюкзак, в нем субноут. На глазах очки бадди-компа. «Ага, я. Это тот день, когда я пропал. Все не буду рассказывать, показывать, но пробегусь по вершкам». «Вот комната и Николай Петрович». Хм, надо бы поинтересоваться его судьбой. Жив ли еще? Вот подвал и вспышка. Ну как-то ведь надо было эффектно показать переход на Лунгрию. Что случилось? Сестра удивленно смотрит на мою тушку, лежащую в странном металлическом коридоре. А это, дорогая моя, тот самый момент. Я пропал. А это Лунгрия, другой мир, куда я провалился. И тут есть эльфы, гномы, демоны и прочие двуногие существа я задумчиво попинал ногу своего второго «я». Тот «я» застонал и открыл глаза, хмуро посмотрел на Лену, перевел взгляд на меня, поморщился и буркнул. «Что, думаешь, я вместо тебя буду работать экскурсоводом? Не дождешься. Сам девушку выгуливай!» После чего закрыл глаза и уронил голову обратно на пол. Я слегка преувеличенно вздохнул и снова попытался пнуть себя. Но тот «я» вовремя стал полупрозрачным и нога прошла сквозь иллюзию. Я опять вздохнул, на этот раз гораздо более театрально, и посмотрел на сестру. На ее лице явственно читалось непонимание, как реагировать, и даже испуг. Надо было срочно давать ей подсказку, и я широко улыбнулся. До Лены наконец дошло, и она весело рассмеялась, рассыпав в воздухе серебристые колокольчики. От этого у меня на душе вдруг стало легко и светло, как в детстве. И моя улыбка стала еще шире и счастливее. Служба безопасности. Шеф, мы засекли его.